Понятия не имею, и, если честно, мне все равно. Обычная грязня. Они никогда не любили друг друга. Видите ли, босс в каждом клубе есть своя топ-танцовщица. У нас Модести. Лейла хотела занять ее место, а та не желала уступать. У Лейлы появились проблемы сразу, как только она сюда попала. Девушкам не нравилось, как она вела себя. Воровала у других песни и не бросила пользоваться лобковой пудрой даже после того, как я ей сказал. Эта девка доставляла нам много хлопот, и я рад, что она ушла. Я занимаюсь делом, и мне некогда нянчиться с испорченными шлюшонками. Лапковой пудрой? Ну да, посыпала промежность порошком. Он светился в темноте и сверкал в лучах прожекторов. Беда в том, что порошок осыпался и попадал на наших посетителей. Она садилась клиенту на колени, и у него начинала сиять ширинка. Клиент возвращался домой, жена сразу понимала, откуда он явился, и устраивала его головомойку. Я стал терять клиентов. Если бы не Модести, нашелся бы иной предлог. Я избавился от Лейлы, как только представилась возможность. «Хорошо», — произнес Босх. «Дайте мне ее адрес, и я не буду вам больше докучать». «Дал бы, но не могу. Мне казалось, мы поняли друг друга. Покажите мне вашу платежную ведомость, там должен быть ее адрес». Блондин, назвавший себя Лаки, улыбнулся. «Платежную ведомость? Мы не платим этим шлюхам ни цента, это они должны нам платить. Работать здесь все равно, что получить лицензию. У вас должен быть ее телефон или адрес». Или вы хотите, чтобы вашего гуси пригласили в полицейское управление за нанесение побоев копу? У нас нет ее адреса, что я могу вам дать, и телефона тоже. Менеджер поднял руки ладонями вверх. Нет адресов ни одной девушки. Я составляю график. Они приходят, танцуют и уходят. Если пропускают свое время, их больше сюда не пускают. Все мило, просто и четко. Так мы работаем. Что же до нападения гуси, Хотите сыграть в такую игру? Мы вам подыграем. Но учтите, вы явились сюда сами по себе. Не назвались, никому не сообщили, что вам надо, выпили четыре пива меньше, чем за час, оскорбили нашу танцовщицу, после чего мы были вынуждены попросить вас удалиться. Не пройдет и часа, как мы получим письменные показания. Он снова поднял руки, на сей раз жест означал «Оставьте нас в покое». Босх не сомневался, что его и Ронда «Расскажут в точности то, что им будет велено». Он решил не нарываться и бодро улыбнулся. «Доброй ночи!» – Босх повернулся к двери. «И вам тоже, офицер!» – бросил блондин. «Будет время и настроение, заходите посмотреть шоу». Дверь открылась сама собой. Ею явно управляло какое-то невидимое устройство, которому подавали команды со стола. Гуси пропустил Босха вперед. Он подал мексиканцу с лицом, похожим на смятый бумажный пакет, талон на парковку. И они свышевал и молча стояли, дожидаясь, когда пригонят его машину. «Не держите на меня зла», — проговорил Гуси, когда появился автомобиль. «Я не знал, что вы полицейский». «Думали просто клиент?» «Точно. И сделал то, что требует от меня босс». Он протянул руку. Боковым зрением босс заметил, что машина рядом. Взял руку охранника — резким рывком притянул грузного гуси к себе и ударил коленом в пах. Вышибало, охнул и согнулся пополам. Босх выпустил его руку, дернул и, обездвиживая противника, натянул куртку ему на голову. Затем снова ударил коленом и с радостью осознал, что угодил в лицо. Великан прокинулся на багажник стоявшего у входа в клуб черного корвета. В это время парковщик кинулся на выручку у коллеги. Он был старше и легче Босха. Тому не хотелось вовлекать в драку невинного человека, и он предостерегающе поднял палец. «Не вздумай». Парковщик остановился, оценивая обстановку, а гуси заорал. Парковщик отступил, пропуская Босха к машине. «Хоть у кого-то здесь хватает мозгов вести себя разумно», усмехнулся Босх и сел за руль. В зеркальце заднего обзора он заметил, как Гусси соскользнул с багажника корвета и распластался на мостовой. Парковщик Хлопотал рядом. Сворачиваясь Мэдисон, Босх снова бросил взгляд в зеркальце. На рубашке вышибала орела кровь. Босх был слишком звенчен, чтобы возвращаться в отель и ложиться спать.